Дон, Дональд. Глава 5. В 1958 году, после четырехлетнего отсутствия, Гелвины вернулись в Колорадо-Спрингс. К тому моменту пыльный городок, из которого они уезжали, стал достоянием истории. Пока их не было, здесь открыли Академию ВВС США. И благодаря тысячам приезжих, курсантов, преподавателей и сотрудников, обеспечивающих деятельность огромного нового военного учреждения, город менялся на глазах. Там, где когда-то шла проселочная дорога, вдоль которой тянулись заборы из колючей проволоки, теперь пролегал асфальтированный академический бульвар, ведущий к воротам с охраной не хуже, чем на КПП между Восточным и Западным Берлином. За воротами находилась сама академия с собственным почтовым отделением, продуктовым магазином и телефонной станцией. Сверкающие новые здания академии были шедеврами современной архитектуры. Эти элегантные прямоугольные строения со стеклянными стенами спроектировала крупнейшая в стране архитектурная фирма Skidmore, Owings and Merrill. Они стремились к небу, возвещая о начале новой эры в истории Америки. Дон мог и всегда хотел участвовать в создании такого будущего. На предыдущем месте службы в Северной Калифорнии он учился на вечернем отделении Стэнфордского университета и получил магистрскую степень в политологии. Теперь, вернувшись в Колорадо, он мог приступить к столь желанной научно-педагогической деятельности, в качестве штатного преподавателя Академии. Дону, Мими и мальчикам предоставили жилье в небольшом поселке для семейных военнослужащих, расположенном на территории кампуса. Это был типовой одноэтажный дом с маленьким газоном и входной дверью на южной стороне. В подвале дома Дон и Мими поставили четыре двухъярусные кровати для своих восьмерых сыновей, Им вполне хватало места, пока в декабре не появился на свет девятый, Мэтью. Самому старшему, Дональду, было тринадцать. Территория Академии служила ему и его ближайшим по возрасту братьям игровой площадкой. Они могли пользоваться всем. Кинозалами в помещениях и на открытом воздухе, катками, бассейнами, спортзалами, боулингом и даже полем для игры в гольф. Никто их не ограничивал. При всем нездоровом конформизме тех времен в Академии присутствовал и некий дух вольнолюбия, навеянный то ли атмосферой Дикого Запада, то ли оптимизмом нового поколения, вернувшегося с войны, чтобы спокойно и уверенно строить нацеленную на будущее организацию. Дон походил на многих из здешних преподавателей, Молодые, дерзкие и всесторонне образованные, ветераны Второй мировой были прогрессивнее своих коллег из Уэст-Пойнта или Анаполиса и создавали учебные программы по философии и этике, которые показались бы неуместными в любой из старейших военных академий. Вновь утвердившийся в своих жизненных планах Дон проходил по территории академии с видом уверенного в себе человека, К нему вернулись уравновешенность и органичность, отличавшие его от сверстников в старших классах и позволявшие ему чувствовать себя на равных с капитаном своего корабля во время теннисных поединков. Правда, до этого несколько лет дела у Дона явно не клеились. Свою службу в Канаде он возненавидел, и оправдать это объективными обстоятельствами было невозможно. Как инструктор полетов, Он владел секретной информацией и встревоженно рассказывал Мими о том, насколько вольно здесь с ней обращаются. Вид беспорядочно разбросанных бумаг приводил Дона в такую ярость, какой Мими никогда прежде в нем не замечала. Его эмоциональное состояние стало настолько нестабильным, что ему пришлось взять отпуск по болезни и лечь сначала в госпиталь Нью-Йоркской авиабазы «Сэмпсон», а затем ненадолго в Вашингтонский госпиталь имени Уолтера Рида. Мими решила, что у Дона случился нервный срыв, такой же, как и у многих других ветеранов войны, в особенности тех, кто, как и ее муж, никогда не рассказывал о пережитом на поле боя. Однако со следующим назначением все сложилось удачнее. Рядом с калифорнийской авиабазой, находился Стэнфордский университет, в котором Дон мог заниматься по магистрской программе. Теперь, вернувшись в Колорадо, он, как и многие мужчины своего поколения, исполнился уверенности в том, что если всегда делать все правильно, то все хорошее обязательно произойдет. Еще за год до открытия Академии Дон написал письмо генералу Хьюберту Харману, отвечавшему за организацию и строительство. В нем он предлагал сделать талисманом ВВС сокола. Дон стал далеко не единственным отправителем. В архиве Академии есть целая папка писем от граждан, предлагавших сделать талисманом военных летчиков все что угодно, от собаки Эрдельтерьера до павлина. Однако Дон первый предложил сокола. И его идею приняли. Позднее они с Мими всегда говорили об этом, как о своем историческом вкладе в развитие американских вооруженных сил. Уезжая из Колорадо-Спрингс, Гелвины взяли с собой несколько птиц. Они разместились в клетках в багажном отсеке семейного универсала «Додж». В будущем эти птицы неотлучно сопровождали своих хозяев в путешествиях к новым местам службы Дона в Канаде и Калифорнии. Теперь же, став штатным сотрудником Академии, Дон принял на себя руководство программой разведения и подготовки ловчих соколов и отдавался этой работе с религиозным рвением. Он писал письма коллекционерам всего мира, и принял двух соколов в качестве дара Академии от короля Саудовской Аравии и еще несколько из Японии. Он обратился к властям Мэриленда с просьбой об отлове соколов на территории штата. Его ученики-курсанты выступали с прирученными птицами перед многотысячными аудиториями на стадионах всей страны, от Майами до Лос-Анджелеса. Их даже показывали по национальному телевидению во время выступления на стадионе Cotton Bowl в Даласе. Дон и его птицы не раз появлялись на страницах газет The Denver Post и Rocky Mountain News и стали чуть ли не постоянным сюжетом местной городской газеты. Дома с птицами тоже все было в порядке. Семья в полном составе участвовала в обучении Фредерики. Ястреба, который достался Дону в результате трехстороннего обмена с коллекционерами из Саудовской Аравии и Германии. В промежутках между играми с детьми Фредерико восседала на высокой перекладине в полисаднике на виду у всего района и в непосредственной близости от соседской собаки, аляскинского хаски. Птицу никогда не привязывали, и как-то раз она налетела на собаку. Хаски спасся бегством застрявшим в шерсти когтем. Гелвинов знали все. Такая большая семья, да еще и отец-капитан, который знает все о хищных птицах. Юный Дональд. В бюллетене Североамериканской ассоциации сокольничьих, к созданию которой приложил руку, Дон назвал сына своим очень способным помощником. Выполнял роль собаки Щейки. Он бежал впереди и поднимал из травы зайцев, а отец выпускал за ними птиц. Если какие-то птицы не возвращались, Дональд и старшие мальчики Джон, Джим и Брайан вставали в 5 утра и выходили на поиски, прислушиваясь к звону колокольчиков, которые были привязаны к лапам птиц специально для таких случаев. Иногда оставшиеся в домике на пригорке мальчики помладше наблюдали в бинокль, как отец и старшие братья лазят по горам и ущельям. Дома Дон наслаждался ролью главы семьи, а всеми деталями занималась Мими. И тут ему опять помогала соколиная охота. Это занятие не только увлекало его интеллектуально, но еще и было уважительной причиной уклоняться от дел, в которых он не хотел участвовать. Уже давно у него вошло в привычку обращаться к детям по номерам. «Номер шестой, давай сюда!» – кричал он Ричарду. Дон решил получать ученую степень в политологии на вечернем отделении Колорадского университета. И ради занятий ему нужно было чем-то поступиться. Вместо того, чтобы уступить свои обязанности начальника программы разведения и подготовки ловчих соколов, он отказался от своего единственного дела, полностью посвященного детям и их спортивных тренировок. По словам Мими, Дон стал диванным папашей. Мальчики росли, и хлопот у их родителей только прибавлялось, Денег и времени постоянно не хватало. Однако в какой-то мере это компенсировалось правильным отношением к жизни. И Дон с Мими по-прежнему верили, что в этом смысле их семья – пример для подражания. Ежедневно кто-то из мальчиков прислуживал на Месси. Их старый приятель, отец Фрейденстайн, по-прежнему присутствовал в их жизни, хотя переехал из Колорадо-Спрингс и теперь служил в трех разных сельских приходах. Для Фрейди это вряд ли стало повышением. Большинство священников стремится переходить в более крупные приходы. Но он продолжал быть духовником Мими и стал любимцем некоторых старших ее сыновей, поскольку проводил мессу в рекордно короткое время, показывал все те же фокусы и продемонстрировал им игрушечную железную дорогу и игорный автомат, стоявший в подвале его Денверского дома. Как-то раз Фрейди, ревностный курильщик и не раскаявшийся выпивоха, потерял свои водительские права, и старшеклассник Дональд целую неделю работал у него шофером. В те годы Дон виделся с детьми ровно постольку, поскольку они были нужны для помощи с соколами. Большую часть времени он проводил на работе или в разъездах. Хозяйством занималась Мими, придерживаясь в этом строгого распорядка. Дважды в неделю она отправлялась за продуктами и привозила домой 22-литровых бутылок молока, пять коробок кукурузных хлопьев и четыре буханки хлеба. Не раз и не два она просто выбрасывала разбросанные по дому детские игрушки. По утрам она вытряхивала из постелей мальчиков монетки. Каждый вечер она готовила ужин на 11 человек. Салат из помидоров, огурцов, морковки и зелени. Говяжьи отбивные с минимумом соли и перца. И толченые консервированные томаты. Если Дон был дома, то после ужина расставлял 4-5 шахматных досок, сажал за них кого-то из мальчиков и устраивал сеанс одновременной игры. После школы, Дети учили уроки или занимались на фортепиано, а не гуляли на улице. Поздним вечером Мими стирала и гладила пеленки. В 1959 году Дон появился на масленичной вечеринке в шикарном отеле Бродмур в Челме и с живым короткокрылым ястребом на левой руке. Он сообщил окружающим, что нарядился древним пророком или ясновидящим. Его фото попало в газету. На нем рядом с Доном улыбается Мими. Она тоже сделалась знаменитостью. И все благодаря детям. Газета «The Rocky Mountain News» напечатала рецепт Мими. Карри из баранины, приправленная луком, яблоком и чесноком. С гарниром из вареного риса, стручковой фасоли, колотого миндаля, и сердцевинок артишока Заголовок гласил Своих девятерых детей она кормит экзотическими блюдами Помимо прыжков с парашютом, занятий классической гитарой, дзюдо, хоккея и альпинистских вылазок с отцом старший сын Гелвинов Дональд был звездой легкой атлетики и универсальным полузащитником под номером 77 школьной футбольной сборной. Поход на игры с его участием часто становился для семьи событием недели. В выпускном году Дональд выиграл первенство штата по борьбе в своей весовой категории. Его команда одержала победу на первенстве штата по футболу, а на свидание он ходил с девушкой, которая по чистой случайности оказалась дочкой босса отца, генерала ВВС, командовавшего академией. Тогда Дональд во многом походил на своего отца, такой же симпатичный, спортивный и популярный. Для своих братьев он стал недосягаемым образцом для подражания. Однако при этом он был не совсем таким, каким хотели его видеть Дон и Мими, которые не придавали значения или предпочитали не замечать заслуги сына. В средней школе Дональд был мягче, чем Дон, и, несмотря на все его спортивные успехи, его не выбирали старостой класса. Учился он средненько и в результате получил место в менее престижном колледже, чем Колорадский университет. При полном внешнем сходстве ему не хватало отцовского умения притягивать к себе людей. Еще с подросткового возраста Казалось, что есть нечто, мешающее Дональду нормально контактировать с окружающими. Он чувствовал себя спокойно и комфортно в скалах, на вершины которых забирался в поисках выводков хищных птиц. Но в обществе людей уверенности не ощущал. Дома Дональд безраздельно властвовал над своими младшими братьями. Сперва в качестве заместителя родителей. А затем с менее благими намерениями. В отсутствие отца с матерью он превращался то в озорника, то в хулигана, а то и в зачинщика беспорядков. Все начиналось с достаточно безобидных вещей, которые постепенно приобрели пугающие для некоторых из братьев масштабы. Дон мог отправиться заниматься соколиной охотой, а Мими в оперный кружок. И тогда Дональду приходилось сидеть дома с детьми, а ему этого совершенно не хотелось. Чтобы развлечься, он дурачился с младшими братьями. «Закрой глаза, открой рот, и я тебя очень удивлю», и наполнял рот взбитыми сливками. Затем игры стали меняться. Дональд мог ударить братьев по рукам в местах, где это особенно больно, Потом он стал устраивать поединки. Майкл против Ричарда, Ричард против Джозефа. Он заставлял двоих из братьев держать третьего, пока он бьет его по щекам, после чего приказывал остальным делать то же самое. Некоторые из младших братьев навсегда запомнили его указание. Если не задашь ему как следует, сам будешь следующим на очереди. Сначала Мими и Дон практически никак не реагировали на все это. Не то, чтобы братья не жаловались. Просто они не могли поверить, что Дональд способен на такое. Я умолял родителей не оставлять его со мной дома. Думаю, Дональд был любимчиком отца. Он верил в первую очередь ему. Так что мне приходилось куда-нибудь прятаться. Рассказывал Джон третий из сыновей, который был на четыре года младше Дональда. По его словам, и Мими не имела понятия о том, что творилось. Я пытался рассказать им про самого старшего из нас, а они меня просто игнорировали. Не я бедничай, хуже будет. Возможно, Мими и Дон считали бессмысленным глубоко вникать в междуусобицы братьев-подростков. В любой многодетной семье неизбежно складывается неофициальная иерархия. В отсутствие родителей главным становился Дональд, а когда не было его, власть переходила к Джиму. Самый старший обычно держал ситуацию под контролем, вспоминает Майкл, пятый из сыновей, который на 8 лет младше Дональда. Правда, однажды произошел случай, когда в поединке с Ричардом Майкл вывихнул локоть. Ричард, который был младше, остался в полном восторге от своей победы. В свою очередь, Майкл как-то раз стукнул Марка так сильно, что у того образовался синяк в пол лица. Путь до школы стал небезопасным. Каждый день приходилось объединяться с кем-то из братьев, иначе ты просто напрашивался на то, чтобы над тобой поглумились. «Пусть уж лучше мальчики сами улаживают конфликты между собой», думали порой Дон с Мими. То и дело вступаться за кого-то неправильно. Так братья никогда не научатся самостоятельно находить общий язык друг с другом. Даже при желании выявлять правых и виноватых в каком-то инциденте, им было бы непросто разобраться, С чьей подачи все началось. Дело в том, что стремление Дональда держать остальных мальчиков в ежовых рукавицах отнюдь не мешало Джиму постоянно копать под него и стремиться верховодить самому. Если Дональд был образцовым сыном, то Джим скорее бунтовщиком, впитавшим дух эпохи Джеймса Дина и Марлона Брандо. Кожаная куртка, быстрая машина непокорная шевелюра. Сначала он старался походить во всем на Дональда, но не справился. Несмотря на эпизодические успехи, превзойти старшего брата ни на футбольном поле, ни в соколиной охоте у него никак не получалось. Вскоре Джим убедился, что и пытаться нет особого смысла. Он не мог не заметить что все надежды и внимание родителей обращены не на него, а на старшего брата. И это его злило и обижало. Разумеется, был единственный человек, на которого он мог направить весь свой гнев по этому поводу. Начиная с подросткового возраста, Джим всегда вел себя так, как будто сводит с Дональдом счеты. Это было похоже на данный самому себе обед говорил Майкл. Казалось, будто Джим с Дональдом дерутся постоянно. В подвале, в спальнях, в кустах на заднем дворе. Джим был слабее, и, получив от Дональда в очередной раз, он шел заниматься с гантелями или подговаривать младших братьев навалиться на Дональда всей толпой. Из этого ничего не получалось. Остальные братья боялись их обоих. Произошел случай, когда Джим разбил Брайану лицо, стукнув его створкой входной двери. Сначала стычки проходили по вечерам, когда Мими и Дона не было дома. Потом и днем, пока родители не видят, и в конце концов стали беспрерывными. Когда драки начали случаться в гостиной, Дон и Мими поняли, что обязаны вмешаться. Майкл вспоминает. Он учился в третьем классе и однажды увидел, как его обычно такой сдержанный отец гонится за Дональдом и валит его с ног, чтобы прекратить издевательство над другим братом. Майкл оказался очень впечатлен этим зрелищем. Однако Дон наверняка понимал, что долго так продолжаться не может. Дональд – футбольная звезда, а мальчики подрастают. В зависимости от ситуации может применяться тот или иной стиль командования. И Дон начал поиски подходящего. Он решил, что в первую очередь нужно подобрать верную тональность. Семейная атмосфера оказалась слишком перегружена юношеским задором. И именно он должен был помочь своим сыновьям, каждому по отдельности, стать на путь возмужания. Как благопожелательный глава семьи, Дон попробовал давать мальчикам книги по личностному росту, призванные сгладить острые углы их характеров. Первой была сила позитивного мышления. За ней последовала психокибернетика Максуэла Мольца, бестселлер 1960 года, познакомивший читателей с идеей креативной визуализации. Дон полагал, что эти книги могут подсказать детям пути выхода из конфликтных ситуаций. Он собирал их за большим обеденным столом и читал лекции о гармонии в отношениях. Такой подход не помог. И тогда Дон решил, что нужно установить порядок приказам. Этому он хорошо научился в армии. Он принес в дом боксерские перчатки и ввел новое правило – не драться без них. Ричард, шестой сын, на девять лет младше Дональда, помнит ужас, который испытывал, надевая эти боксерские перчатки. «Понимаете, все братья были спортсменами, выступали за штат, держали себя в отличной форме. Так что, когда они дрались, то делали это по-настоящему», — говорит он. Дом Гелвинов стал местом сосуществования разных миров, бойцовского ринга и церковного хора, диких выходок мальчиков и образцовой семьи, какой считали свою Дон и Мими. От мелких проделок всегда можно отмахнуться, особенно на военной базе, где воздух буквально пропитан конкуренцией, властью и силой. Однако у многих братьев, Росло ощущение потерянности в этой кутерьме, даже заброшенности. Они чувствовали себя незащищенными, номерами, а не личностями, приученными принимать иллюзию безопасности за действительность. Связать воедино внутренний и внешний облик этой семьи подчас бывало трудно и окружающим. В гостях у своих двоюродных братьев в Квинсе Мальчики использовали любой удобный момент, чтобы нарушить правила дома. Залезали на крышу гаража, стреляли из духовушки по окнам и птицам. Кузены оказывались в равной степени восхищены и шокированы. Затем, несколько месяцев спустя, они получили рождественские открытки от Дона, Мими и ребят с благостной семейной сценой. Все выстроились вокруг елки в аккуратных одинаковых пижамках. Еще тогда несоответствие казалось им странным. В какой-то момент Дон и Мими решили считать происходящее не более чем обычными домашними потасовками. В конце концов, много мальчишек живут бок о бок друг с другом под одной крышей. Было бы странно думать, что они вообще не станут драться, Самый старший, Дональд, по-прежнему был предметом гордости. Газета «The Denver Post» отдала половину первой полосы под фото этого аккуратного подростка, спускающегося по веревке со скалы катедрал, на которую он залезал к соколиному гнезду. Вылитая копия отца. Десятый сын, Питер, родился 15 ноября 1960 года. На этот раз Мими пришлось надолго остаться в больнице. У нее было сильное смещение матки и тромб на левой ноге. Теперь стало уже не до шуточек по поводу того, что ей стоит наедаться чеснока на ночь, чтобы отваживать мужа. Крайне обеспокоенный лечащий врач объяснил Мими, что ее детородный возраст закончился. Пятнадцать лет постоянных беременностей и родов доконали бы кого угодно. Но, похоже, Мими не желала прислушиваться ни к советам, ни даже к мольбам окружающих. «Право, милочка, тебе нужно уступить очередь на госпитализацию бедолаги майору Гелвину», писал ей дед по отцу Линдси Блейни. «А если серьезно, то я очень обеспокоен твоим здоровьем». На самом деле, предлагать Мими и Дону ограничиться десятью детьми было все равно, что предлагать марафонцу остановиться после 25 километров. С их точки зрения, это просто нелепость. Тем более сейчас, когда Дон продвигается по службе в Академии и им обоим так хорошо живется в Колорадо. Кстати, если кто-то не заметил, у них пока нет девочки. В 1961 году, спустя считанные месяцы после рождения Питера, Мими забеременела в одиннадцатый раз. Под Рождество, незадолго до родов, она, Дон и их десять сыновей сфотографировались на парадной лестнице Арнольд Холла, главного зала приемов Академии. Мальчики были в одинаковых школьных костюмах, которые купила мать Мими в универмаге Лортен Тейлор, старейший универмаг США, просуществовавший с 1826 по 2020 год. Дедушка Мими, Линси назвал полученную по почте фотографию поразительной. Многочисленные дети. И конца, и краю не видать. Он предсказал Мими двойню. Таким образом, детишек станет ровно дюжина. Он ошибался. Но 25 февраля 1962 года Мими действительно открыла новую страницу жизни, произведя на свет Маргарет Элизабет Гелвин. Колорадская газета The Greeley Daily Tribune предварила новость с заголовком ⁇ Ну, наконец-то девочка! ⁇ Дон так и прогнозировал. Однако это не помешало ему шутить перед сослуживцами. Черт, а ведь это должен был быть мой квотербек, нападающий в американском футболе. Мимия не пыталась скрывать, насколько она счастлива. Она – самое прекрасное, что было дано нашей семье до сего дня. Благодаря ей каждый мой день – материнская мечта. Писала она в одном письме. В нем же она не пожалела места на похвалы всем остальным детям. Дональд – выдающийся школьный спортсмен и чудесно играет классику на гитаре. Его оценки оставляют желать лучшего, но, как говорит директор школы, «хотел бы я, чтобы все мальчики были такими же прекрасными, как Дональд», – писала она. По словам Мими, Джим прекрасен во всех отношениях и очень мне помогает. У Джона номер три вьющиеся темные волосы и ярко-голубые глаза. Он увлекается игрой на кларнете и пианино. Вдобавок разносит газеты по 65 адресам. Брайан, номер 4. На данный момент наш самый блестящий вундеркинд, у которого трагическая увертюра Шопена звучит исключительно трагично, а канкан -кан Жака Оффенбаха из парижской жизни. Исключительно весело. Майкл. Номер 5. Играет на волторне и любит читать. А еще он самый деликатный член семьи. Ричард. Номер 6. Математик. А еще хочет брать частные уроки фортепиано, Но ему придется подождать, потому что двое уже их берут. Джо. Номер семь. Учит в детском саду буквы, числа и слоги. А Марк, Мэтью и Питер? Номера восемь, девять и десять. Мои постоянные спутники в доме. Они прямо как плюшевые мишки и всегда учиняют то одно, то другое. Однажды я обнаружила, что они вычистили содержимое кухонного мусорного ведра новеньким пылесосом «Электролюкс». С деньгами становилось все хуже, и многочисленные подработки Дона в качестве внештатного преподавателя в местных колледжах эту проблему не решали. Минимальный набор школьной одежды – две пары ботинок, две рубашки и брюки – обходился в 100 долларов на ребенка. В перерывах между кормлениями младенца и готовкой еды для всех остальных Мимини вставала из-за машинки и шила всю одежду сама. Правда, она говорила, что с рождения Маргарет из-за туч выглянуло солнце. Волшебным образом мир вдруг подобрел к ней и подарил то, о чем она мечтала больше всего. Кроме того, она хотела еще одного ребенка, двенадцатого по счету. Это радовало Дона но тревожила ее гинеколога. Когда 5 октября 1965 года на свет появилась Мэри, 12-й и последний ребенок в семье, Мими было 40. Врач прямо заявил ей, что если она снова забеременеет, то он откажется от нее, как от пациентки. Он уговаривал сделать гистерэктомию, И Мими нехотя согласилась гистеректомия, операция по удалению матки. Они с Доном решили, что рано или поздно появятся внуки, которых будет нужно помогать растить. К концу ноября Мими отправилась и сообщила городской газете, что роли в будущей любительской постановке оперы Верди «Бал Маскарад» уже распределены. В том же году местное отделение клуба болельщиков студенческого футбола объявила Дона Гелвина отцом года. Мими было смешно. Со свойственным ей милым ехидством она говорила, «Мне все дети, а ему все почести». Однажды вечером, незадолго до своего семнадцатилетия, Дональд мыл посуду и вдруг разбил на мелкие кусочки десять тарелок подряд. Дон решил не придавать этому значения, Равно как и Мими. Дональд подросток, а они подвержены сменам настроений. С другими детьми случаются вещи похуже. Однако Дональд понимал, что с ним что-то не так. И уже довольно давно. Мальчик понимал, что невзирая на внешнее сходство и такую же спортивную одаренность, он не такой, как его отец, и никогда не будет. Учится он посредственно, что недостойны сына человека, которого дети считают самым умным на свете, драки с младшими братьями не более чем неуклюжие попытки отически направлять их. И это у него тоже не получается. Дональд понимал, что быть звездой на футбольном поле и уметь дружить с другим человеком совершенно разные вещи. Позже он говорил, что представлял людей своего рода перфокартами, которые прогоняет через свою вычислительную машину в поисках нужной информации. Он понимал, что это странно. Дональд сознавал, что на него сильно давит невозможность быть таким, каким ему хотелось бы. Все чаще он словно впадал в полное забытье, совершенно не понимая, что и почему делает. Что-то происходило, а он никак не мог сообразить, что, и самое главное, это его очень пугало.